Кукольное царство. Я думаю, дети, что никто из вас ни минутки не задумался бы последовать за честным добродушным Щелкунчиком, которому ничего дурного и в голову не могло прийти. Маша же, кроме того, знала, насколько Щелкунчик обязан ей благодарностью и была убеждена, что он сдержит слово и покажет ей много прекрасного. При этом она сказала, «Я иду с вами, господин Дроссельмейер, но только, пожалуйста, чтобы это не было слишком далеко и не длилось очень долго, а то я еще совсем не выспалась. Поэтому-то я и выбираю самый короткий, хоть, может быть, и несколько трудный путь», — возразил щелкончик. Он пошел впереди. Маша за ним следом, и, наконец, они очутились у громадного платяного шкафа, который стоял в сенях. Маша с удивлением заметила, что дверцы всегда крепко запертого шкафа теперь раскрыты. Она совершенно ясно рассмотрела отцовскую дорожную лисью шубу, висевшую впереди. Щелкунчик очень ловко вскарабкался по украшениям и выступам, так что смог достать большую кисть, спускавшуюся на толстом шнурке на спине шубы. Не успел Щелкунчик сильно дернуть эту кисточку, как из рукава шубы спустилась маленькая лесенка из кедрового дерева. «Не угодно ли вам будет подняться наверх?» — воскликнул Щелкунчик. Маша послушалась. Как только она пролезла через рукав и выглянула из воротника, навстречу ей блеснул ослепительный свет, и она сразу очутилась на благоухающей поляне, на которой сверкали миллионы искр, как драгоценные камни. «Мы на Леденцовом лугу», — сказал Щелкунчик. «Ну а теперь пройдемте через ворота». Оглянувшись, Маша только теперь заметила красивые ворота, возвышавшиеся на лугу немного впереди. Казалось, что они выстроены из мрамора с белыми и коричневыми крапинками, но, подошедши ближе, Маша отлично разглядела, что они целиком состоят из массы жареного сахарного миндаля и коринки, и поэтому эти ворота, как уверял Щелкунчик, называются миндальными и коринковыми. Простой народ очень неизящно называет их «ворота студенческого корма». Наверху этих ворот была устроена галерея, по-видимому, из ячменного сахара, а на ней шесть одетых в красивые куртки обезьян великолепнейшим образом исполняли марш янычар, так что Маша, совсем не замечая, шла все дальше и дальше по пестрым мраморным ступеням, но в действительности это были превосходно отшлифованные леденцы». Вскоре до нее донеслись приятнейшие благоухания, исходившие из чудесной рощи, расстилавшиеся с обеих сторон. Среди темной зелени ярко сияли и сверкали золотые и серебряные плоды, висевшие на пестрах стеблях. Стволы же и ветки были убраны лентами и букетами цветов, как будто на веселой свадьбе. И когда легкий ветерок доносил апельсинный аромат, то ветки и листья шелестели и шумели, подобно какой-то веселой музыке, и в такт ей прыгали и плясали сверкающие огоньки. «Ах, как здесь хорошо!» — с восхищением вскричала Маша, совершенно счастливая. «А теперь мы в рождественском лесу», — пояснил Щелкунчик. «Ах, продолжала Маша. «Нельзя ли здесь немножко остановиться? Уж очень здесь хорошо».